32. Мерное гудение флайера убаюкивает. Проклятые нервничают, испуганно переглядываются, глазеют в окно и явно сохраняют молчание с большим трудом. А на меня, наоборот, накатывает необычайное спокойствие. Должно быть от усталости. Закрываю глаза и позволяю себе расслабиться. Флайер идет на снижение. Чувствую поднявшимся к горлу желудком, не открывая глаз. Водитель у них так себе, отмечаю краем сознания. Хорошо, что желудок пуст, а то бы вышел конфуз. Открываю глаза и осматриваю банду. Лица бледные, вытягиваю шеи, пытаясь рассмотреть приближающуюся землю. Сижу у окна, поэтому мне достаточно лишь повернуть голову. Верхний мир, точнее, его окраина. Коттеджный поселок. Здание не выше двух-трех этажей. Знаю это место. Находится на самом севере верхнего мира. Климат почти такой же, как внизу, потому земля дешевая. И те, кто может себе позволить большее, Тут не задерживаются. Помню, дядюшка Квентин имел большие виды на эту территорию. Постоянно предлагал отцу вложить деньги в местную недвижимость, чтобы потом, когда цены возрастут, перепродать или сдавать в аренду втридорого. Папа сказал, что хочет зарабатывать честно, ни на ком не наживаясь. Идеалист. Флайер летит прямо к жилым домам и опускается на посадочной площадке одного из коттеджей. Это не роскошный особняк. Тут таких мало, но все же есть. Мы садимся во дворе скромного, ничем внешне не примечательного двухэтажного здания с покатой крышей, покрытой красной черепицей. Красная крыша, пожалуй, единственная отличительная черта дома. Мужчина, ведший переговоры с Райаном, открывает дверцу и спрыгивает наружу. Водитель остается на месте, по-прежнему не выказывая к живому грузу ни малейшего интереса. Или вышкаленный не лезть не в свои дела. Или понимает, что жить по плану нам осталось немного, поэтому незачем запоминать временные файлы. Пассажирская дверь открывается. Мужчина в черном заглядывает внутрь, находит взглядом Кэссиди, кивает ему. «Пошли, перетрем!» — бросает. Райан молча отстегивает ремень безопасности и исчезает в дверном проеме. «А вы, оставшиеся, удостаиваются хмурого взгляда, сидите тут, и чтоб как мыши, понятно?» На лицах страх и полнейшее непонимание. попс в откровенном ужасе вжимается в спинку сиденья. «Понятно», — отвечаю за всех. «Чего тут непонятного? А если раяна еще приняли за человека, пусть и второсортного по их меркам, мы всего лишь расходный материал. Дверь остается распахнутой, а отходят они недалеко, поэтому перетер, слышно до последнего слова». Опять же, забыл закрыть дверь или наплевал на нас? Сплошные вопросы. «Значит так», — говорит мужик, — «временно поживете здесь. Меня можешь звать Гил. Его Сантьяго». Очевидно, речь о водителе. «Но с ним лишний раз не заговаривай. Не любит общаться со сбродом». «Так, позиция ясна». Все несколько неожиданно, поэтому мне надо решить вопросы с шефом. Вас оставлю здесь. На пару дней точно. Верхний этаж временно ваш. Там недоделан ремонт, но три комнаты уже отделали. Кроватей нет, матрасы свалены в коридоре, на всех хватит. Берите и растаскивайте по комнатам. Все равно после вас их только жечь. А парень прямо линеен. Кэссиди молчит. Я его понимаю, сказать на такое нечего. От вас требуется помыться и сложить свое тряпье в мешки. Нам не нужны тут вши. Идиот, в Нижнем мире нет вшей, блох и прочих насекомых. Слишком холодно. Одежду вам привезем позже. Пока надевайте пижамы. Лежат там же, где матрасы. Через пару часов сообразим еду. Пока всё. Верхний этаж не покидать, по дому не шастать. Все ясно. Более чем, — сухо отзывается Райан. Слышна усмешка. А ты понятливый сработаемся. Хлопок, кажется, по плечу. Я к шефу. Сообщу, что Коэн сдулся, обсужу условия. Сантьяго за вами присмотрит. Вернусь, обсудим. Лады? Лады. Эхом отвечает Кэссиди. «Что за сленг такой?» «Тогда бывай! Ты вроде парень с мозгами!» Дарит собеседник незамысловатый комплимент и шаркает ботинками по каменным плитам двора, отходя. Райан появляется в дверном проеме. Наши взгляды встречаются. «Слышал?» — молчаливый вопрос. Киваю. «На выход!» Командует Кэссиди проклятом. «Все вопросы потом». А... начинает Попс. «Ой!» – и тут же получает за трещину от Рида. «Вопросы потом», – повторяет Райан натянуто. «Вылезайте!» Члены банды торопливо отстегиваются и по одному выбираются наружу. Водитель тоже покидает флайер. «Дальше я сам!» Доносится голос Гила, обращенный к Сантьяго. — Присмотри за ними, я всё растолковал. Водитель что-то бормочет в ответ, слов не разобрать. Но должности смотрителя, возложенной на него, он явно не рад. Мы заходим в дом. Нас встречает огромный пустой холл, пол которого выложен черно-белой плиткой, напоминающей шахматную доску. Мебели нет. В углу лежат доски и строительные инструменты, сваленные в кучу. Гил не соврал, в доме идут ремонтные работы. Поднимаемся по лестнице наверх. Лестница деревянная, перила резные, покрытые лаком. Должно быть чертовски дорого. На втором этаже нас встречает длинный коридор с антиладой комнат. То там, то здесь валяется строительный мусор. Сантьяго, громко топая по ступеням тяжелыми ботинками, поднимается следом. Обходит сгрудившихся у лестницы членов банды по дуге, будто боясь заразиться неведомой болезнью, и идет вперед. Потом оборачивается и манит Кэссиди к себе указательным пальцем. Как собаку, честное слово. Да и взгляд соответствующий. Райан поджимает губы, но послушно подходит. Вот, вот и вот. Недавний водитель указывает на двери. Голос у него тихий и неприятный. Расселяйтесь тут, я пошел. Делает шаг обратно в сторону лестницы. И что без фокусов до возвращения Гила? Хорошо. Подтверждает Кэссиди, что все понял. Вот и лады, выдает Сантьяго. Снова это лады. И опять громко топая спускается вниз. Провожаем его глазами. Теперь можно задавать вопросы? Шепотом интересуется бред Райан дарит ему тяжелый взгляд. Ясно, потом...